Дело есть дело, не все святые и честные, кто-то должен наводить окорот. И многие по привычке зовут его коргой. 1965 год